Глава семнадцатая «Добро пожаловать, Йоанн Грег Витсон!» спокойно и внятно произнес Арнас Арнаус низким голосом, казалось исходившим от некоего всеведущего существа, который в ясный летний день обращается к путнику с черной скалы и знает все, что тому довелось испытать в пути. Правда, крестьянин не уловил, слышалось ли в этом звучном голосе насмешка, или только радушия. Комната, куда его привели, была просторная и высокая. По стенам от пола до потолка тянулись книжные полки. Чтобы достичь самых верхних, приходилось бираться по лестнице, как на сеновал. Окна находились очень высоко, под самым потолком. крошечное стекла со свинцовым переплетом пропускали так мало света, что комната освещалась еще тонкой свечой, горевшей на бюро. В темном углу, вокруг массивного дубового стола, стояли стулья с высокими спинками, а на столе кувшины несколько глиняных кружек. В другом углу выселась статуя какого-то человека или бога, а в третьем жарко натопленная кафельная печь. Хозяин дома заставил гостя сесть, В углу на подставке стоял маленький бочонок. Арноус вытащил втулку, нацедил в одной из кружек пенистого ростокского пива и поставил ее перед крестьянином. «Промочи-ка себе горло, Йоанн Хрегвитсон», — сказал он. Йоанн поблагодарил и выпил. Его мучила страшная жажда, и когда пивной дух ударил ему в нос, Йоанн радостно вздохнул и облизал бороду. Арнас Арнаус разглядывал его. Видя, что гость не торопится выкладывать свое дело, Арнаус спросил его. «Что тебе надо от меня, Йон Хрэгвитсон?» Вместо ответа Йон нагнулся и принялся остаскивать сапог. «Ты промочил ноги?» — спросил Арнаус. «Нет». «Значит, ты поранил ногу?» «Нет». Нога Йона была обернута тряпками, и когда он размотал их, Оказалось, что на один из пальцев надето золотое кольцо. И он снял его, вытера штаны и протянул хозяину. Арнус холодно взглянул на кольцо, но тон его стал чуть более сдержанным. И когда он спросил гостя, как попало к нему кольцо, казалось, будто сам он вдруг отодвинулся куда-то далеко. «Золотокудрая дева просила меня передать». «Довольно», — перебил Арнус, — и положил кольцо на стол перед гостем. «Злата кудрая дева просила меня передать», — повторил гость, но хозяин вновь не дал ему договорить. «Не надо», — сказал он. Йоун Хрэгвитсон поднял глаза на Арнауса и, должно быть, впервые в жизни арабил. Во всяком случае, ясно было одно. После такого долгого путешествия он не решался теперь выполнить поручение, которое все эти дни хранил в своем сердце. Он молчал, не осмеливаясь передать доверенные ему слова. «Я слышал, ты убил человека, Йоанн Хрэгвитсон. Это верно?» Йоанн Хрэгвитсон привстал и ответил, убил ли я человека или нет? Кто убил и кто не убил человека? Когда убивают и когда не убивают человека? Разрази меня гром, я никого не убивал, и все-таки... «Странные речи», — заметил Арнеус без тени улыбки. На кольцо он больше не смотрел, но не отводил глаз от Йона. «А сам ты считаешь себя убийцей?» — спросил наконец. «Как когда?» — я чуть бы не сказал. «Не всегда». «Не понимаю. В бумагах, присланных из Исландии, сказано, что ты обвиняешься в убийстве и в прошлом году был осужден на Альтинге но каким-то образом бежал из-под стражи. Теперь я спрашиваю тебя, что здесь правда, и снова ничего не могу понять. Тут Йоанн Хрэгвитсон повел рассказ о всех своих делах с Богом и Королем с того самого дня, когда голодной весной он украл леску, чтобы сделать себе удочку. Он рассказывал, как угодил в тюрьму, как два года назад помог разбить исландский колокол по приказу нашего всемилостивейшего короля, как не сумел держать язык за зубами в разговоре с королевским палачом и был наказан за это плетьми, о чем господину Арнеусу уже известно, ибо после этого наказания он сам посетил Йоуна в его лачуге в Рейне. Он сообщил Арнеусу о внезапной смерти Сигурдура Снорасона и о том, как сам он проснулся, в подозрительной близости от мёртвого тела. Он говорил о своём пребывании в Бесастадире, о сплошной тёмной ночи, когда он месяцами не видел света Божьего, кроме как на Рождество и на Пасху, о приговоре, который ему вынесли в Тингвердлире на Эхсарау, в том месте, где бедному люду Исландии приходилось терпеть горькие муки и унижения а ночью перед казнью, когда с него сняли цепи, и когда он получил кольцо и приказ разыскать милости у господина и молить его о спасении, о том, как он скитался после того, как потерял из виду берега Исландии, и как проклинал эту страну, и как, наконец, после долгих скитаний по разным землям и странам, он, простой маленький человек из Каги, притащился в этот зал, и хочет умолить Его Всемилостивейшее Величество, чтобы тот дозволил Йоанну мирно трудиться на своем жалком клочке земли. Арнос Арнос внимательно выслушал этот рассказ. Затем он раз, другой прошелся по комнате, откашлялся и снова сел в кресло. «Все это так», — начал он медленно, глядя мимо гостя, словно мысли его витали где-то далеко когда осенью я читал здесь, в канцелярии, копии судебных актов по твоему делу, мне было трудно на основании свидетельских показаний составить себе правильное представление о твоей виновности. Я не уловил ясной связи между следствием и приговором. Иными словами, мне показалось, что это один из тех замечательных приговоров, которые наши мудрые мужи из толпы общества – выносят по каким-то более важным мотивам, нежели справедливость. Тут Йоанн Хрегвитсон спросил, не может ли друг короля, человек, который сидит за одним столом с графами, добиться, чтобы его дело было пересмотрено, и чтобы здесь, в Копенгагене, был вынесен другой, более справедливый приговор. Арнос Арнос вновь прошелся по комнате». К сожалению, — сказал он, — ты обратился не по адресу. В этом королевстве я не являюсь блюстителем закона и справедливости, ни по своему роду занятий, ни по должности. Я всего-навсего жалкий книжный червь. Он указал рукой на стены, уставленные книгами, и, посмотрев на крестьянина странно заблестевшими глазами, прибавил. Эти книги я купил. Йоун Хрегвитсон глядел на книги разенув рот. «Если можно было купить так много книг, то неужто трудно замолвить слово, которое выкупит жизнь Йоуна Хрэгвитсона», — произнес он наконец. «В твоем деле Йоун Хрэгвитсон ни при чем», — ответил, улыбаясь Арнеус. «То есть как это? Дело вовсе не в тебе. Всего гораздо сложнее. Какое значение может иметь жизнь или смерть одного нищего? Целый народ не может жить милостью короля». Своя рубашка ближе к телу. Я знаю, что в доброе старое время не считалось достойным просить пощады, но разве может бесприютный нищий бороться за свою жизнь против всего мира? Арнос снова внимательно посмотрел на этого человека, которого наказывали плетьми, заковывали в кандалы, приговорили к смерти, колотили на дорогах Голландии, едва не повесили в Германии, а в Глюкштадте облачили в солдатский мундир. Теперь он сидел в гостях у него, Арноуса, поставив рядом с собой свои, или вернее казенные сапоги. Он хотел жить. Если твое дело так запутали, то лучше всего тебе самому исхлопотать схлопотать аудиенцию короля и устно изложить свою просьбу о пересмотре. Король не прочь лично видеть своих подданных и охотно и милостиво выполняет их просьбы, если считает таковые справедливыми. Но меня в это дело не вмешивай, ибо, спасая тебя, я не спасу ничего, и никому не будет пользы, если, занимая этот пост, я стану просить о мелочах». «Да», — вздохнул йон Хрэгвитсон, — «значит, конец. Выходит, зря сидел я под повешенным». «Но вот передо мной лежит это кольцо, которое мне велели передать, и, я думаю, будет не слишком дерзко с моей стороны попросить еще кружку пива». Арнос налил ему полную кружку и подождал, пока он выпьет. «Я к тебе зла не питаю, Йоанн Хрэгвитсон, и еще более теплые чувство я испытываю к твоей матери. Она сохранила шесть листов из скальды, и тебе благодаря этому кое-что перепадет» хотя и не так уж много. Кольцо, которое ты видишь перед собой, некогда украшало руку знатной дамы с юга. Как-то летней ночью в Брейдафьорде мне довелось надеть его на палец другой королеве. Теперь она вернула его мне, а я дарю его тебе. Эта драгоценность, которой любовались королевы, этого дракона, кусающего себе хвост, я дарю тебе, Йоанн Хрэгвитсон». Купи себе на него пиво. Что нужно здесь этому солдату? Разве я не прогнала его? В комнате стояла горбатая ведьма. Прическа наподобие башни острый подбородок, напоминающий скалистый мыс, удлиняли ее и без того вытянутое лицо. И казалось, что рот у нее приходится где-то на середине груди. Ее визгливый резкий голос нарушил тишину царившую в библиотеке. «Дорогая моя!» — обратился к ней Арнаус. Он подошел к женщине и ласково потрепал ее по щеке. «Как хорошо, что ты пришла!» «Почему этот солдат снял здесь свои сапоги?» «Они ему, наверное, жмут, дорогая», — ответил супруг, продолжая ласкать ее. «Этот человек исландец, и он хотел навестить меня». «Конечно, он исландец. От него по всему дому вонь пошла». И уж, разумеется, он пришел за подаянием, как это делают все исландцы у себя дома и в других странах, чтобы они не носили. Шерстянули куртку, плащ или солдатский мундир. Неужели, мой дорогой, вы недостаточно терпели с этим сумасшедшим Йоганом Гриндевингеном и этим сущим дьяволом Мартинсеном? Вчера этот проклятый Мартинсон украл у меня двух петушков, а сегодня я видела как он прокрадывался в сад а теперь выпустили к себе еще одного из этих ужасных исланцев за те полгода что я ваша жена мне пришлось истратить на лаванду больше чем за все время моего счастливого первого брака но дорогая моя таков уж мой несчастный народ заметил высокоученый архивариус и он продолжал хотя и с немного грустным видом ласкать свою супругу